Отсюда вниз по берегу протекающей ущельем речки появились опять желтоцветный шиповник, золотарник, глаза и новые кустарники — ломонос. Из трав в том же ущелье, в особенности ближе к его устью, найдены были цветущими многие виды, не встреченные нами на северном склоне тяньшаня, а именно черенковый ревень, бузульник, медовая трава, альпийский мак, касатик, подморенник, герань. На мокрых местах возле ключей прикрыт, дягель, гулявник, ядрышник и другие. На устье ущелья, в наружной окраине гор, найдены свойственные уже пустыни растения. Зверей при спуске с они мы не видали. Из птиц, кроме прежде названных, вновь были замечены ягнятник, каменная куропатка, каменный дрозд, горная заверушка, индейская пеночка, водяная щеврица, горехвостка, стринатка и ласточка. В общем, хотя южный склон Тяньшани в Лисхаме бесплоден, но далеко не в такой степени, как тот же склон того же хребта в его центральной части при спуске с Юлдуса в Карашарскую равнину, где я проходил дважды в октябре 1876 года и в мае 1877 года преследование на Лобнор и обратно. Вероятно, здесь, в Лисхаме и на южном склоне Тяньшани кое-где падают водяные осадки, задержать которые сполна, подобно Юлдусу, не может узкий северный склон описываемых гор. Переход до Хами Спустившись с Тяньшань, остановились ночевать возле китайской станции Наншанькеу, Наншаньку или Хашутэк-Карау, лежащий при выходе из гор и состоящий из нескольких грязных лачужек. Все давно явились посланные хамейского губернатора с приглашением спешить в Хами, Для какой цели нам не объясняли. Между тем, важно было хотя бы передневать близ упомянутой станции, чтобы сколько-нибудь обследовать окрестные горы, но к нам так неотступно приставали с просьбой спешить, что я принужден был отказаться от дневки. Только утром следующего дня мы успели сходить на краткоременную экскурсию. На этой экскурсии добыт был весьма крупный, более фута длиной экземпляр ящерицы, к сожалению, разбитый выстрелом, так как поймать ее между камнями было невозможно. Затем в сопровождении толпы солдат и китайского офицера двинулись далее. Пройдя полпути, остановились ночевать среди совершенно бесплодной равнины, которая покато спускается к югу от подножия Тянь-Шаня. На завтра наконец добрались до Хами. От Зайсана пройдено было 1067 верст. Глава 4. Оазис Хами и Хамиская пустыня. 27 мая. 8 июня, 12-24 июня 1879 года. Общие условия образования оазиса в Центральной Азии. Описание оазиса Хами, туземцы, стратегическое и торговое значение Хами, наше там пребывание, осмотр города, о китайских войсках, их безобразное состояние, сборы в дальнейший путь, выступление топографический рельеф Хамийской пустыни, ее ужасающая дикость, памятный ночной переход, станция куфи горы Байсянь, кое-что о переходе через пустыню, река Булюндзир, прибытие в оазис Саджел. Общие условия образования оазисов Знаменитый из глубокой древности оазис Хами или Комулх составляет крайний восточный пункт той группы оазисов, которые тянутся вдоль северной и южной подошвы Тяньшани. Такие же оазисы сопровождают западное подножие Памира, и прерывчатую цепью являются вдоль Куэн-Люня, Алтентага и Наньшаня, словом, вдоль всей северной ограды Тибетского Нагорья. Эти разбросанные уголки намечают собой в громадной центральноазиатской пустыне те места, где возможно оседлая земледельческая жизнь, которое действительно и здесь с незапамятных времен. Горные хребты, вдоль которых исключительно расположены оазисы Центральной Азии, обусловливают собой как их происхождение, так и дальнейшее существование. Со снеговых вершин этих хребтов бегут более или менее значительные речки, которые выносят к подошвам своих родных гор вымытую с них же плодородную землю и, осаждая здесь ее в течение веков, накопляют пригодную для культуры почву. Этим путем а также орошением уже готовых подгорных лёсовых залежей, образовались все оазисы, которые и ныне продолжают орошаться и оплодотворяться теми же горными речками. Последние обыкновенно разводятся жителями по полям на множество мелких канав, так называемых «арыков», и не выходят за пределы оазиса, только более крупные реки выбегают дальше в пустыню. Но везде в оазисах, как и во всей внутренней Азии, Лишь щедрое орошение пробуждает на здешнем жгучем солнце богатую растительную жизнь. Сплошь и к можно видеть по одной стороне растительного рыка прекрасное хлебное поле или фруктовый сад, а по другой тут же рядом оголенную почву, которая протянулась иногда на многие десятки верст. Таким образом, центральноазиатские оазисы, площадь которых даже вместе взятых очень невелика сравнительно с пространством всей Гоби, являются как бы островами в обширном море пустыни. это пустыня непрерывно грозит им гибелью от своих сыпучих песков, от всей страшной засухи. Только заботливая рука человека бережет, да и то не всегда успешно, те плодородные зеленеющие уголки, которые словно иной отрадный мир являются передоставленным путником. Описание оазиса Хами К таким счастливым уголкам пустыни принадлежит и оазис Хами. Он расположен в 40 верстах от южной оконечности Тяньшаня, с которого орошается небольшую речку. Абсолютная высота местности падает здесь до 2600 футов. 3150 футов по определению Матусовского, анероидом и точкой кипения воды. На карте северо-западной Монголии Рафаилова абсолютная высота Хами показана 2810 футов. В сущности, описываемый оазис не оправдывает своей исключительной славы и ничем не лучше некоторых других оазисов Центральной Азии. В сравнении же с недавно уступленным нами китайцам Кульджинским краем, оазис Хами не более как маленькое поле. Впрочем, Илийский или Кульджинский край – это перл в Центральной Азии, и недаром так много и долго хлопотали за него китайцы. Собственно, Хамийский оазис, то есть местность, орошенная Кульджином, и, следовательно, удобная для возделывания, занимает небольшое пространство, верст на 12-15 с востока на запад и еще менее того с севера на юг. Почва здесь глинисто песчаная весьма плодородная. Хлеба, пшеница, проса, ячмень, овес, горох родятся очень хорошо. В прежние времена в Хаме процветало скотоводство в особенности разведения лошадей. Равно как огородные овощи, арбузы и дыни. В особенности славятся последние, так что некогда их посылали в Пекин ко двору. В конце мая хлеба уже колосились, арбузы и дыни начинали цвести, деревьев и садов в Хамийском оазисе теперь нет. Исключая магометанской части города Хами, в которой еще есть старые деревья и небольшие сады, все они истреблены во время магометанской инсурекции, что уцелело от Дунган, то докончили потом китайские солдаты. Между тем, в прежние времена садоводство находилось здесь в цветущем состоянии. Ныне же всюду видны лишь разоренные деревни, которые, впрочем, начинают возобновляться переселенцами из Западного Китая. Полей же засеяно довольно много. Засорившиеся арыки расчищаются, сады будут разведены впоследствии, и местность в недалеком будущем, вероятно, примет свой прежний вид. Ничто тогда не будет напоминать о страшной резне, которая здесь происходила, Так неоднократно случалось ни в одном хамийском оазисе, но и во всей Центральной Азии. Уничтожались войнами целые народы. На их места оседали другие, которые, в свою очередь, были истребляемы впоследствии. Некультурные флоры и фауны хамийского оазиса весьма бедны. В Гербаре нами собрано было здесь только 37 видов цветущих растений. Из них наиболее обыкновенная солодка, сугак, сафора, мышьяк, буян и... в юнок полевой, девесил, реже попадаются каперцы, по окраине пустыни обильно дикая рута. Крупных зверей в хамийском оазисе нет вовсе, птиц также мало, всего замечено нами 32 вида, чаще других встречаются сопровождающие культуру полевой воробей, деревенская ласточка и хохлатый жаворонок. Реже горлица, сокол пустельга, коршун, черногорлый чекан, саксоульный воробей, полуношник и желтоголовая плесица — В окрестной пустыне кишат ящерицы двух или трех видов. ящурка геккон, нередки змеи, стрела змея, степной удавчик, притом множество фаланг, укушению которых, в иных случаях даже смертельному, легко подвергнуться. Не один раз мы ловили этих страшных пауков в своей палатке, даже в постели. К счастью, никто из нашего каравана укушен не был. туземцы